Поправляя волосы, спросил оживленным шепотом, уже как близкий человек, как любовница. А вы, говорят, в субботе ездили? Там поп дешево поросят продает. Правда, ай нет, вы не слыхали? Часть 28. На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра. Он то и дело...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 Облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен. Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллеи, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблони груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником.